Глава 13. Туманное будущее. В конференц-зале было невозможно шумно, словно бы здесь находились сто орущих обезьян, но тут были всего лишь ангелы и демоны. С момента получения того веселого письмеца прошла неделя. Землю заблокировало, но не через сутки, а через трое. Общественность просила чуть больше времени на размышление. Начальство пошло на уступки. Много демонов прибыло из преисподней. Все те, кто хотел попробовать тихой людской жизни, такую возможность получили. К моему удивлению, прибыло немало ангелов, в их числе мой лучший друг, который по распределению на Землю не попал, и наш учитель по боевой и физической подготовке. Они также изъявили желание пожить на новом месте некоторое время. Звали их Виктор и Святослав Всеволодович. В бою мы как-то не пересекались, хотя я их там и видел. Три дня все определялись со своим будущим на десять лет. Решение было непростое, отыграть назад ничего не получится. Ничего, конечно, особо страшного ни с кем случиться не могло, но все же требовалось все взвесить, к тому же блокировка земли вызывала вопросы, на которые ответов нам никто давать не собирался. Всех участников шахматного заговора, как его окрестили в массах, отправили в места отдаленные ждать судов. Служба ангелов-хранителей лишилась почти всех диспетчеров и всех технарей и программистов. Остались только оперативные работники и три диспетчера — Ольга, Вика и Олеся. С Викой я имел разговор. Она чувствовала за собой вину и покаянно выслушала мою лекцию о том, как не надо себя вести, о том, что стоит быть гибче и проницательней, о том, что не стоит бросаться словами. Она все поняла и еще раз попросила прощения. Я, естественно, простил. У демонов ситуация в их офисе с персоналом была аналогичная. Остались одни оперативники. Управлять системами было просто некому. Так что им, как и нам, надо набирать рекрутов. Если, конечно, не сможем договориться по вопросу, из-за которого мы, собственно, и собрались. После битвы, когда страсти улеглись, и все пришли в себя, наобсуждавшись, наговорившись и оценив результаты совместной работы, мы пришли к выводу, что в условиях блокировки Земли Нам, возможно, стоит попробовать создать единую организацию охраны Земли. И если ангелам было не наплевать на людей и Землю, то демонам было абсолютно на них по там-таму. Однако им надо было защищать свою территорию. Да и были тут почти все оперативники как с нашей, так и с их стороны. Всем нужно было дело. Никто не рассчитывал, что на Земле наступят мир и благоденствие. Напротив, с блокировкой нашего мира должны были прийти и разные неприятности как предполагали старшие товарищи. Последние сто лет ситуация с нечистью была идеальной, ее всю истребили или разогнали по темным и далеким норам. И вот теперь она, почувствовав, что Земля лишилась покровительства рая и пригляда преисподней, начнет себя активно проявлять. И вот в этот самый момент решался вопрос о создании единой службы охраны Земли. И все бы ничего, но, как всегда, все остановилось на том, кто все-таки станет главным. Это, кстати, очень забавно, потому как вопрос командования демона в последней битве никого не напряг. Все приняли его как командира без возмущений. За мной тоже все пошли, когда я бросил всех в последнюю атаку. И ничего. А тут обсуждение длится уже больше часа. И ведь по всем орк-моментам вопросов не возникало. А вот выборы главного породили просто таки обезьяний ор и птичий базар. Все вопили, спорили, в драки правда не вступали, мозгов хватало. Все понимали, что, блокировав Землю, нас просто бросили. Лишили поддержки части сил и опоры. Мы в какой-то мере стали добровольными изгоями. И ссориться между собой сейчас, да и потом, не стоит. Но к общему знаменателю прийти не могли. Я смотрел на эту комедию и ухмылялся. Рядом сидела Кира с офигевшим лицом. Ольга, активно кокетничающая с Марком и мой друг Виктор, который был тем позером, что делал красивую музыку и крутил воздушные трюки. Мы тихонько переговаривались между собой, не обращая внимания на весь балаган, что происходил вокруг. Тут все достаточно адекватные и здравомыслящие собрались. Многие из противоположных лагерей тесно знакомы. Оперативная работа имеет свои особенности — договорятся. «Боже всемилостивый, они сегодня хоть до чего-нибудь договорятся? Или им сам процесс доставляет удовольствие? Мне вот нет». Я хочу уже приступить к культурной программе, которую мне пообещал вот этот симпатичный демон», — возмутилась Ольга. Я посмотрел на нее еще раз. Она изменилась после своего воскрешения, о котором она ничего почти не рассказала. Отговорившись фразой, «Мне сказали, что умирать мне пока рано, и я нужна на земле, моя судьба там». Она больше ничего не сказала. И спрашивать запретила, а я и не стремился. «Живая, слава Богу». Но после своего второго рождения Ольга стала прежней. По ее словам, она отпустила прошлое и приняла настоящее. Она вроде как даже видела того, кого любила. Что там было дальше, не сказала, но теперь вела себя совершенно по-иному. Нет, учительница из нее не ушла. Она ей становилась на работе. Но в быту это была веселая, умная, немного язвительная и бесшабашная девушка, которая напрополую соблазняла демона. Решила от меня не отставать, сестричка. Демон, надо сказать, с большой охотой соблазнялся, превращаясь из похабника, болтуна и злослова, но ну, если не в комнатную собачку, то в робкого, почему-то часто краснеющего юношу. Но он все же пытался сохранить лицо. Увы, не получалось. Предложив Оле, если то и скучно, заняться чем-то более полезным и приятным, он получил в ответ какую-то фразу шепотом прямо в ухо сказанную с придыханием и прижиманием разными частями тела сестрички, отчего покраснел так, что я решил, что Марка сейчас хватит удар. «Ну, прям как в телевизоре», — ухмыльнулся Виктор. «Даня, а давай я им в центр гранату с веселящим газом брошу. У меня есть. Я его даже немного усилил. Так сказать, собственный рецепт. Накроет всех». «Вик, что у тебя за мысли идиотские? Никак из детства не выйдешь», — попытался укорить я друга. Хотя и был очень рад его видеть среди тех, кто остался. Виктор был моим единственным и настоящим другом. Вместе мы постоянно чудили и устраивали бедлам и беспредел, чуть не спалили библиотеку нашей Академии, периодически доводили коменданта общежития до белого коления. Весели святослава Всеволодовича. В академии нас прозвали баламутами и заслуженно. Он был чуть веселее меня, а я циничней, так что наши приколы были веселыми и жесткими. Но, впрочем, грани мы старались не переходить. Помню, как мы одному из преподавателей магии, у которого мы закончили обучение, подарили все книги по Гарри Поттеру. Ангела проняло, и все младшие курсы нас потом тихо ненавидели. Он сделал своим оружием палочку и очень виртуозно ей пользовался. Уж очень ему книги понравились. Он говорил, что самый крутой персонаж — это Северус Снейп. Так что, когда мы увидели его с длинными волосами, покрашенными в черный цвет, а он был блондином и черном плаще, мантию он не одел, сказала она, стесняя движение, мы поняли, что слегка не предвидели последствия, чем заработали множество нелестных отзывов от студентов, которым приходилось почти заучивать книги роулинг. А сейчас его активность была несколько неуместна. Дело это ведь важное. Да, я очень рад, что и он, и учитель остались на земле но для приколов сейчас не время. «Скучный ты стал, Даня. Нет в тебе того огонька и задора. Ладно, не смотри на меня так. Не буду я гранату бросать, Все понимаю. Просто обстановку решил разрядить». «Так, давайте все помолчим», громко произнес Георгий, который сидел в первом ряду с остальными демонами и ангелами постарше. Там была Изабель, наш учитель, и еще некоторые ангелы и демоны, которых я не знал. «Почему молчит начальник службы ангелов-хранителей?» Оперативники при этих словах негромко засмеялись. «Давай, Дан, выскажись ты. Твое участие и участие твоих друзей в раскрытии заговора является главным фактором нашей победы. К тому же ты остался со своей девушкой Демонессой, между прочим, на Земле. Как ты видишь наше будущее? И будущее организации, которую мы хотим создать? Я вижу свое будущее в защите этого мира. Ваше будущее я пока не вижу». «Нет, понятно, ангелы и демоны очень разные. И так просто нам не притереться. Но надо все же пытаться. А я сейчас вижу только сплошной базар. Ваша основная проблема — самолюбие. Оно не дает вам всем принять над собой главенство другой стороны. Только вот что я вам всем скажу. Нет больше ангелов и демонов в том виде, как мы существовали раньше. Теперь есть лишь земляне. Особого рода, но земляне. И еще скажу вот что». «Вы здесь все во многом похожи на меня. Вы все в какой-то мере тёмные, или точнее серые. Просто вы сами этого не осознали. Но вы отринули прошлую жизнь и решили идти в новую. Так вот, в новой жизни, как мне кажется. Будущее наших рас — это взаимная ассимиляция. Так что забудьте о том, кто ангел, кто демон, и выберите достойного». Все на некоторое время замолчали, переваривая то, что я сказал. Задумались. «Ну и правильно». Да, я именно так и думал, как сказал. Ангелам и демонам суждено смешаться и породить новую расу. С людьми намного сложнее будет. Да, кто-то, как Оля, полюбит человека, и такое будет. Но их станет не так много. Так что наше будущее — это мы сами. Тогда, может, ты, Даня? — спросил Гоша. Я думаю, все ангелы сочтут тебя достойным. Да и демоны тоже. Ты всегда с ними нормально ладил. Оказалось, не зря. Но если темные, то и мы не против. «Да, Дан — норм, чувак. Ему можно доверять». «Ага, он хотя бы старался нас понять, а не наезжать при каждой встрече». «Согласен. Давай, Дан, принимай руководство», — высказались демоны. Ангелы же согласно покивали. «Стоп-стоп. Товарищи, давайте без фанатизма». Мне такая идея не слишком понравилась. «Я не лидер, я исполнитель. Даже заговор раскрыла в большей степени Ольга. Я лишь дал нужные направления». Я не смогу руководить. У меня нет навыков и опыта. «Даниил», — обратилась ко мне Оля своим фирменным преподавательским голосом, «ты сейчас просто сбрасываешь с себя ответственность, а это ангелу не к лицу. Твоя заслуга в раскрытии заговора ключевая. Я думаю, ты почти с самого начала предполагал такое развитие событий, иначе ты бы не попросил меня искать доказательства. У нас в собственном офисе». «Оля, это плохая идея», — Я не боюсь ответственности. Мне просто это не нужно. Руководить не мое. Эту должность должен занять тот, кому это реально нравится. Я оперативник и хранитель. Это не мой уровень». «А кто тогда?» спросил незнакомый демон. «Ты пока самая лучшая кандидатура». «Так, а почему вы у меня спрашиваете? Я что, крайний?» возмутился я. «Ты эту кашу начал тебе расхлебывать?» ехидно сказала Изабель. «Эту кашу начал не я». Я лишь открыл крышку над кастрюлей. Но вообще, я посмотрел на Георгия и Изабель с многообещающей улыбкой. Есть у меня кандидаты. Даже сразу два. Георгий и Изабель. Я думаю, ангел, отрекшийся ради Демонеса от своих и ушедший с ней в монастырь. Я хохотнул, меня поддержали. Достоин уважения демонов как начальник. Изабель достойна уважения по аналогичным причинам. Не так ли, товарищи ангелы? «И, может быть, первым замом?» В ответ раздались согласные возгласы. «А что, нормальная идея? Это хороший компромисс. Да, они, наверное, смогут». Снова раздались возгласы с разных сторон. «Тем более, они куда старше и опытнее меня. Георгий был одним из первых сотрудников САХ. Да и Изабель не из простых демонов, раз она была в то время на Земле. Вот вам и кандидаты». Они действительно являлись идеальными кандидатами на эти места они смогут объединить ангелов и демонов. Эта задача, как мне кажется, одна из наиглавнейших. Мне кажется, нам предстоит довольно насыщенное будущее. «И я еще раз всех призываю», — продолжил я. «Хоть это и противоречит нашей морали, нашему естеству, нам надо объединяться, как это невысокопарно звучит. Наше будущее в единстве, понимания и принятии друг друга. Это вопрос нашего выживания, как мне кажется, так что давайте голосовать». Проголосовав за назначение начальства над новой организацией, которая пока не имела имени и дома, все стали расходиться по своим делам. Мы тоже поднялись и двинулись к выходу. Но меня перехватил Георгий, попросив задержаться. Я сказал, чтобы меня не ждали, и проследовал за Георгием. Мы прошли в небольшой, ничем не примечательный кабинет. Там стояло несколько столов, стульев, да привычная офисная утварь. На одном из столов стояла бутылка коньяка, бокалы и закуска. Мы разместились за импровизированной поляной, помолчали. Я не выдержал и спросил. «Это вы заранее приготовили? Ожидали подобного результата?» «Нет, не ожидал. Я знал, что так будет. Кроме нас и наших женщин на эти должности больше достойных кандидатов нет. Могли бы Слава или Маркус, но они боевики. Я знал, что ты откажешься». Вот и решил после собственного назначения немного выпить и поговорить. Просто так, для разрядки. «Ясно. Скажите, вы действительно думаете, что мы будем нужны Земле? Нет, я понимаю, защита людям нужна. Но вот как глобально мы сможем менять ситуацию? Я думаю, земле очень туманное будущее. Как я говорил до того, ты, наверное, слышал, наступают смутные времена. Неужели ты думаешь, зло будет спокойно спать в своих кроватях?» «Да, за последние сто лет мы справились с разного рода нечистью. Смогли сделать так, чтобы она не поднимала головы. Но теперь...» «Все изменилось. Блокировка дала злу, в каком бы оно ни было обличье, новый шанс. Шанс отыграться». «Значит, ангелы все еще нужны?» «Именно сейчас и нужны. Я не знаю, почему заблокировали Землю. Причина, высказанная высоким начальством, кажется мне неприемлемой». «Да, они хотят избежать подобных случаев, но, мне кажется, это не вся правда. А может, они просто струсили и решили себя обезопасить. Нам до этого пока дела нет. Земле нужны ангелы и демоны, и вторые нужны не меньше, чем первые. Тут вы правы, осталось преодолеть предрассудки, нас разделяющие. А мы уже начали это делать. Мы с тобой, наша избранница, далеко не ангелы, а как раз наоборот». «Это покажет демонам, что мы не такие уж и разные. Корни-то у нас общие. Надеюсь, они все поймут как можно скорее. Нет, я понимаю, конфликты неизбежны. У нас слишком разные подходы к жизни. Но теперь мы в одной лодке. И нам стоит не только понимать, но и учиться друг у друга. У нас все еще впереди». Дальше мы просто пили коньяк, разговаривая обо всем подряд. Георгий оказался очень хорошим собеседником. Он умел как говорить, так и слушать. Он рассказал многое о себе и начале своего пути. Говорил о шефе, говорил с горечью и грустью. Мне тоже было грустно. Шефа во многом сломала, как это не парадоксально, сама система. Он хотел лучшего для человечества, но этого не хотели другие ангелы, которые слепо живут по закону, дарованному нам Творцом. Однако я не думаю, что Господь, создавая нас, хотел, чтобы мы были лишь слепыми орудиями его воли. Да и во многом не в слепоте дело. Ангелы стали другими. Они стали безразличными и равнодушными к проблемам людей. А еще они не хотели давать Павлу Петровичу власти. Боялись появления нового мессии для людей и не хотели отдавать свой пирог. Наверное, если бы шеф рассказал мне свой план раньше, и при этом мы бы исключили из него кучу жертв, я бы, наверное, за ним пошел. Его цели во многом правильные, а вот методы...» «Думаешь, если бы не жертвы, ты бы присоединился к Паше?» — спросил Георгий, когда я задумался. «Да, я бы, наверное, присоединился». «И я...» «Если бы он нашел другой вариант развития событий и немного подкорректировал свои цели, я бы пошел за ним». «Неудивительно, почему мы остались на Земле». «Революционеры, отступники, изгои. И вольнодумцы», — усмехнулся я. «Это точно. Наша судьба связана с этим миром. И я считаю, мы все делаем правильно. Думаю, именно в этом его воля. Всё может быть. Но даже если и не так, нам ничего другого и не остаётся». Я стоял на крыше высотного дома. Под моими ногами расстилался город. Город, переживший кровавую баню. Сам того не заметивший. Он жил простой, обыденной жизнью, и ни до чего ему не было дела. И это коробило. Ведь, по сути, сменилась эпоха. Столько произошло, но все это ведомо лишь малому числу живых существ. Глупо, конечно, на это обижаться. Моя работа всегда будет в тени. Пусть я и несу свет. И все-таки на душе было неспокойно. Рухнул привычный уклад моей жизни. Перестала существовать организация, которая была для меня смыслом моей жизни и моим домом. Однако я обрел новый смысл. Рыжий, с синими глазами, из которых на тебя смотрит Вселенная. И это согревало сердце, даря надежду на светлое будущее. Мы нужны Земле. Ангелы, демоны, без разницы. Теперь это наш дом. Где по прогнозам должны объявиться нежелательные соседи. Нам таких не надо. Мы их будем гнать тапками при этом пытаясь понять друг друга и не передраться за лишний квадратный метр нашего жилья. Что нас ждет, Будущее и правда весьма туманно, но хочется, чтобы оно было еще и интересно. «Умеешь ты выбирать места, милый», — тихо произнесла моя женщина, от голоса которой мне стало тепло, а сердце забилось быстрее. «Умеешь ты тихо подкрадываться, моя огневолосая королева!» Я обнял ее, поцеловал в губы. Скажи еще раз про королеву. Моя огневолосая, самая желанная, самая величественная, самая красивая королева. Она прижалась к моей груди. Мой темный, как хорошо, что я встретила тебя. Я в некой мере благодарна шефу. Если бы не он, мы, возможно, бы и никогда не стали так близки. Наверное, встретились бы. Ты не права, все случилось бы все равно. Я понял это совсем недавно. Это звучит немного киношно, но я ждал лишь тебя. Мне нужна была именно ты. Ты моя судьба, мои светы жизни. Мы бы все равно полюбили друг друга. Да, после таких слов не сомневаюсь. Ты тоже для меня все. Ты единственный, кто у меня есть. Я покинула семью, и теперь не увижу их долго. Отец не одобрил моего решения. Он в некоторых вопросах очень консервативен. Так что ты береги меня, милый, а я буду беречь тебя. «Да...» — голоса вдруг немного сел. «Ты знаешь, что я отдам за тебя жизнь?» «И я? Но лучше давай просто жить. Кстати, по этому поводу у меня есть вопрос. Как? Как нам дальше жить?» «А что тут сложного? Просто жить и работать, по многом как простые люди». «Не, милый, ты не понял. Не нам всем, а нам двоим. Ты собираешься обеспечить невесту домом, а чего? Сыграем ли мы свадьбу и когда?» свадьбу зачем она нам удивился я как это зачем в свою очередь удивилась кира хочу законенных отношений а, -а, а хочешь на мне поставить печать владелицы?» я улыбнулся и крепче обнял любимую ага и было бы неплохо обвенчаться она хитро на меня посмотрела я расхохотался она поддержала все будет дорогая все будет даже с венчанием А потом мы долго и с наслаждением целовались. Теперь мы могли не опасаться последствий и предосудительных высказываний. И мы стали свободны выбирать свой путь. И мы выбрали. Наш путь с Кирой теперь един. Пойдем домой, а то здесь немного зябко», — сказала Кира. «Да, сейчас. Еще немного. Ты об меня грейся». В голове зашумело от ее жарких поцелуев. Состояние было немного странным и романтичным. И я тихо запел. Часто говорят среди людей, что Бог жесток, что правды нет. Но не каждый может стать сильней, дарить другим тепло и свет. Кир тоже подхватила. Голос ее был чистый, завораживающе прекрасен. Наши голоса переплетались. Так же, как и наши души. Дует ветер, не понять его мотив. Всюду сумерки и холода. В тусклом небе в нас надежду возродив, одиноко мерцает звезда. «Прощай, мой сумеречный ангел!» Так быстро порвалась струна. До встречи, сумеречный ангел, там, где всегда весна. Может, ты на небесах нужней? Никто не даст ответ сейчас. Только понимание все сильней. Лишился красок мир для нас. Наши голоса звучали тихо, но, кажется, их подхватила сама ночь, разнося их в пространстве и забирая в бархатные небеса. Мы пели, наверное, «Оду новой жизни». «Я не успел тебя понять. Хоть было все понятно, я не сумел тебе сказать. Не получилось внятно. Но сердце память сохранит и облегчит разлуку. Я верю, ангел прилетит и мне протянет руку». «А откуда ты знаешь эту песню?» – спросил я Киру, когда мы закончили петь. «Когда я встретила тебя, я услышала ее где-то. И мне она очень понравилась. Она многое нам поможет показать и объяснить». «Она теперь многое для меня значит». «Теперь для меня. Какая странная и интересная штука жизни. Сколько она нам дала нового и неожиданного». «А сколько еще нас ждет впереди?» «Много. Очень много, дорогая. И мы пройдем ее вместе». «Я люблю тебя, Даня». «Я люблю тебя, Кира. Больше всего на свете. И буду любить всегда. Теперь мы связаны, и я никому не позволю нас разлучить. Ведь нас ждет так много интересного». Нас ждет долгая жизнь. Мы еще немного постояли, обдуваемые легким ночным ветерком. Этот ветер нес в себе начало больших перемен. Они обязательно случатся, по-другому просто не может быть. И мы их встретим все вместе. Мы развернулись и медленно пошли с крыши. Наш путь начинался. История заканчивалась, а путь начинался. Мы шли домой. Мы шли в новую жизнь конец книги. Текст читали Олег Кейнс и Алиса Тверская.